Главная городская новость. В любом случае мы стали главной новостью в Лхасе. Все хотели на нас посмотреть и услышать своими ушами о наших приключениях. А так как перемещаться по городу мы пока не могли, то нам стали наносить визиты. Жена Танме непрестанно хлопотала, стараясь как следует принять посетителей. Она даже достала свой лучший чайный сервиз. Так что мы получили возможность изучить все тонкости церемонии чаепития. Ценность и красота используемого чайного сервиза варьируется в зависимости от статуса гостя. Чайный прибор состоит из металлического блюдца, часто серебряного или золотого, и фарфоровой пиалки на нём. Сверху пиалку накрывают остроконечной крышечкой из того же материала, что и блюдце. Не раз приходилось мне видеть великолепные китайские сервизы возрастом в несколько сотен лет. Теперь Дом Танмэ Ежедневно посещали высокие гости. Сам он принадлежал к пятому рангу аристократии. И так как здесь все строго придерживались этикета, до сих пор принимал у себя в доме только посетителей своего ранга или ниже. Но теперь представители высших рангов первыми явились посмотреть на нас. Самым первым прибыл сын знаменитого министра Царона с супругой. О его отце я много читал. Он происходил из простой семьи, сделался фаворитом Далай-ламы 13-го, достиг высокого положения и благодаря своим способностям и уму стал обладателем огромного состояния. Когда 40 лет назад Далай-лама 13-й бежал в Индию, спасаясь от китайцев, этот человек оказывал ему очень значимые услуги. Затем, в течение многих лет он был главой кабинета министров и, как главный фаворит правителя страны, обладал практически такой же властью, как регент. Впоследствии Царона сменил новый фаворит – Кюнпе-ла. Но звания и привилегии этот государственный муж сохранил за собой. Теперь он принадлежал к третьему рангу и ведал монетным двором. Сыну Царона было 26 лет. Он получил образование в Индии и свободно говорил по-английски. Молодой человек с гордостью носил в волосах золотой амулет, на что имел право как сын министра. Однако надо сказать, что ранг не всегда связан с происхождением человека. Его можно получить в качестве награды за собственные заслуги. Подали чай, и скоро беседа шла уже полным ходом. Молодой человек поражал своим широким кругозором, Особенно интересовала его техника. Он стал расспрашивать нас о последних технических достижениях и рассказал, что сам сконструировал себе радиоприемник и поставил на крыше своего дома ветровой электрогенератор. Мы увлеченно беседовали о технике по-английски, когда в разговор вмешалась жена, гостя, и с улыбкой стала задавать интересовавшие ее вопросы. Ян Чен Ла была одной из красивейших женщин в Лхассе. Одевалась с большим вкусом и очень заботилась о себе. Пудра, румяна и губная помада были ей вовсе не чужды. Ничуть не стесняясь, она стала живо расспрашивать нас по-тибетски. А слушая наши ответы, она то и дело всплескивала руками и удивлённо охола. Когда мы рассказывали о том, как обвили вокруг пальца ни одного пёнпо, предъявляя свою старую и давно недействительную подорожную, она от души хохотала. Молодая женщина очень удивлялась тому, как хорошо мы говорим по-тибетски, но мы заметили, что улыбка не сходит с ее уст. Другие высокопоставленные посетители тоже время от времени не могли сдержать усмешки. Позже наши друзья объяснили нам причину. Мы изъяснялись на самом грубом, какой только можно себе представить диалекте, который в ходу у кочевников и крестьян. То есть мы производили такое же впечатление, как если бы какой-нибудь деревенщина из самой захолустной альпийской деревеньки попал в венский салон и стал бы там без стеснения разглагольствовать. Всех это очень потешало, но из вежливости нас не поправляли. Мы распрощались мы с молодой четой уже друзьями. Они подарили нам бельё, свитера и сигареты и просили сразу сообщать, если что-то ещё понадобится. Сын министра пообещал замолвить за нас словечко, а позже Прислал записку от своего отца, который приглашал нас пожить в его доме, если правительство позволит нам остаться в Лхасе. Все это звучало очень обнадеживающе. Дальше посетители пошли нескончаемым потоком. Следующим нашим гостем был брат члена кабинета министров Сургхана, генерал тибетской армии. Ему хотелось узнать как можно больше о Ромеле, который был его кумиром. Тибетский генерал Сургхана. Хоть и не очень хорошо знал английский, но старался следить за всеми сообщениями о своем немецком коллеге, какие только мог найти в газетах. В этом отношении Лхасса не была изолирована от остального мира. Через Индию сюда попадают газеты со всего света, а некоторые горожане даже выписывали иллюстрированный журнал «Лайф». Индийская ежедневная пресса приходила сюда регулярно, правда, с недельным опозданием. Гости шли и шли. Нас навестили высокопоставленные монахи, очень вежливо побеседовали с нами и преподнесли нам подарки. Некоторые из этих людей впоследствии стали моими хорошими друзьями. Приходил представитель китайской дипломатической миссии, а ещё сотрудник представительства Великобритании родом из Сикима. Особой честью для нас стал визит главнокомандующего тибетской армией Кюнсанце. Он пожелал обязательно встретиться с нами до того, как отправится с дружественными визитами в Китай и Индию. Генерал был младшим братом министра иностранных дел и отличался исключительным умом и эрудицией. У нас камень с души свалился, когда и он заверил, что наше прошение о разрешении на пребывание несомненно будет удовлетворено. Потихоньку мы начали чувствовать себя как дома. Станме и его супругой мы сердечно подружились. О нас очень заботились, хорошо кормили и радовались нашему отличному аппетиту. Но, видимо, в качестве реакции на недавнее перенапряжение к нам с Ауфштайнером стали цепляться всевозможные хвори. У Ауфшнайтера вдруг случился приступ лихорадки, а меня сильнее, чем когда-либо стал мучить Ишиас. Танме тотчас послал в китайскую дипломатическую миссию за врачом. Доктор... получивший образование в Берлине и Бордо, обследовал нас европейскими методами и сразу же выдал кое-какие лекарства. Конечно, разговор у нас зашел о политике, и он высказал уверенность, что в ближайшие 20 лет самыми могущественными державами мира станут Америка, Россия и Китай.